Глава 6 По столовой проносятся шепотки, а я не могу перестать смотреть на то, как его огромная ладонь в чёрной кожаной перчатке обхватывает мою, кажется, совсем крошечную, и на то, как на ней сияет красным цветом кристалл. Алисия сдавлена и очень недовольно спрашивает Фрейд. Что это? Студентка Круг с сегодняшнего дня переведена на боевой факультет. «Кафедра атакующих». Скользнув большим пальцем по моей ладони, говорит Вальгард. От этого странного движения по телу пробегают мурашки. Я резко поднимаю взгляд и успеваю заметить, как зрачки декана в тёмно-шоколадных глазах резко становятся вертикальными, а потом обретают нормальный вид. «Разве она этого не сказала?» Он хмурится и переключает внимание на Фрейдена. «Не успела». И на самом деле не должна испытывать чувство вины, но испытываю. «Не сказала». Глухо сообщает Фрейд, проходит мимо меня и прикладывает свой кристалл к считывателю. «Я хочу его догнать, но Вальгард останавливает меня». «Студентка Крукс». Начинает он. «Жду вас сразу после завтрака в кабинете ректора». «Хорошо, профессор Вальгард», — отвечаю я. Мужчины выходят, направляясь в преподавательскую столовую, а я прикладываю новый кристалл и иду к указанному красной стрелочкой месту. Стол боевиков выпускного курса. Все парни, широкоплечие, мускулистые, весьма симпатичные. Вся сборная академия Ларинхейта по Эреболу за одним столом. Почти каждый из них мало того, что уже первоклассно обученный боевой маг, но и наследник очень влиятельного рода. Двое или трое из них драконы. По этим парням сухнут все девчонки Академии от мала до велика. Я даже слышала, как две молодые преподавательницы этих парней обсуждали. Только вот меня эти парни, похоже, не особо рады видеть. Они кидывают меня с ног до головы и обратно взглядами, а ощущение, что меня препарируют как львушку. С тоской смотрю на столик, где привыкла уже есть рядом с Фрейдом, который на меня специально не смотрит. Он как бы случайно отворачивается к соседнему столу. Но я же вижу, что друг это делает специально. И как же эту милую тихую мышку занесло на боевой факультет. Я слышу вопрос от одного из парней за столом. Поворачиваюсь и нахожу его взглядом. Это Никас Хорл, самый сильный боевой маг защиты и капитан команды по Эриболу. Он насмешливо смотрит на меня и демонстративно разваливается на стуле так, что места мне почти не остаётся, только с самого края приткнуться. Прекрасное, добро пожаловать. Это решение ректора Хорл. Говорю я совершенно спокойно и присаживаясь туда, куда мне указала стрелка. Так что, если тебя очень сильно мучает этот вопрос, адресуй его профессору Вальгарду. Места мне, конечно, маловато, но и стол боевиков побольше. «Да и я не широкоплечий качок, чтобы не уместиться». «И чем же эта мышка заслужила такой интересный перевод?» Подхватывает эту шутку другой парень, Клифандрос, вечно подпевала. «Глазками красиво похлопала? Или что-то поинтереснее?» «Конечно же, это все прекрасно слышат за соседними столиками, потому я слышу смешки буквально со всех сторон. Неприятно? Да». Но одно воспоминание о герцоге с его противными намёками тут же помогает мне понять, что «неприятно» — это просто мелочи. «А ты спрашиваешь, потому что сам таким образом попал?» И я натягиваю самую приветливую улыбку и хлопаю глазками. Остальным парням моя шутка нравится. Даже хорл чуть подсобирает свои конечности, позволяя мне сидеть хотя бы не на самом краешке, рискуя опрокинуть поднос с едой. «У нашей новой мышки есть зубки», — усмехается он. «Конечно есть, иначе я бы не смогла есть это». Я указываю на сочный стейк, который лежит на моей тарелке, а потом отрезаю от него кусочек и кладу в рот. У боевиков своё меню. Для остальных студентов завтрак обычно попроще, в виде омлета с овощами. Но на боевом тратится много магии, да и... Мышцы, как у моих новых одногруппников, из ниоткуда бы не ни появились. Парни снова смеются. Ещё некоторое время меня рассматривают, а потом переключаются на завтрак, назначение нового декана и временное замещение ректора. Никто и предположить не может, что случилось с Ферстом, но вот Вальгарда, похоже, назначил сам король. Вокруг фигуры Вальгарда очень много слухов и домыслов, потому что живёт он отстранённо, бывает только на официальных приёмах, и очень редко появляется в новостях в «Светской хронике». «А ещё говорят, что он ищейка», чуть понизив голос, сообщает Тандрос. «И что за всю жизнь упустил лишь одного меченого?» «Да брось», — усмехается Хорл. «Кто бы отправил ищейку в академию? Что ему тут делать?» «Я сжимаю вилку и надеюсь, что парни не заметят этого, потому что для них это всё домыслы, а для меня — гарантированная правда». Единственным непойманным меченом, похоже, являюсь я. Долго ли мне осталось быть на свободе? «Удачного дня, мышка!» Перед уходом кидает мне хорл. И почти одновременно поднявшись, все парни уходят. На мне сосредотачиваются почти все взгляды в столовой. Естественно, мне от этого ни один кусок в горло не лезет. Потому я допиваю чай и направляюсь в башню ректора. У ректора Ферста не было секретаря. И сейчас ничего не изменилось. Приёмная, как обычно, пуста. Я пересекаю светлое помещение, заставленное шкафами с книгами и документами, и стучу в дверь. Не дождавшись ответа, я колеблюсь немного, а потом стучу снова и пробую приоткрыть дверь. Но совершенно не рассчитываю, что она легко распахнётся, и я ввалюсь в кабинет, чуть ли не упав на пол. Ой, прости. Те. Перед ректорским столом. Спиной ко мне стоит Вальгард. Без рубашки.